Иван Егорович стоял на своём, Пётр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нём участия и просматривал только что поданные ведомости. «Господа», – сказал он, – «Иван Ильич-то умер?» «Неужели?» «Вот, почитайте», – сказал он Фёдору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий ещё номер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 «Храм и канцелярии». «Надо будет попросить теперь о переводе Шурина из Калуги», подумал Пётр Иванович. «Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для её родных». «Я так и думал, что ему не подняться», вслух сказал Пётр Иванович. «Жалко». «Да что у него, собственно, было?»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 Пётр Иванович, не ложась отдыхать, надел фраг и поехал к Ивану Ильичу. У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней, у вешалки, прислонена была к стене глазитовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком-голуном. Две дамы в чёрном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая, незнакомая дама.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 здесь имела особенную соль. Так подумал Пётр Иванович. Пётр Иванович пропустил вперёд себя дам и медленно пошёл за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Пётр Иванович понял, зачем. Он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьёзно сложенными крепкими губами и игривым взглядом,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 Буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем лёгкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидев это, Пётр Иванович тотчас же почувствовал лёгкий запах разлагающегося трупа. Последнее своё посещение Ивана Ильича Пётр Иванович видел этого мужика в кабинете. Он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петрович всё крестился и слегка кланялся посерединному направлению между гробом дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувший окоченевшими членами в подстилке гроба с навсегда согнувшейся головой на подушке и выставлял, как всегда выставляют мертвецы,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 для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером щелкануть, распечатывая её колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожжённые свечи. Вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шёпотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Фёдора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Просковья Фёдоровна, невысокая жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, всё-таки расширявшееся от плеч к низу, вся в чёрном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как эта дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала, «Сейчас будет панихида. Пройдите». Шварц, неопределённо поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Просковья Фёдоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала,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 «Пойдёмте, пока там не началось. Мне надо поговорить с вами», — сказала вдова. «Дайте мне руку». Пётр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу. «Вот и винт. Уж не в защите. Другого партнёра возьмём. Не в пятером, когда отделаетесь», — сказал его игривый взгляд. Пётр Иванович вздохнул ещё глубже и печальнее, и Просковья Фёдоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в её обитую розовым критоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола. Она на диван, а Пётр Иванович на расстроившиеся пружинами и неправильно подававшиеся под его сиденьем низенький пуф. Просковья Фёдоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул но нашла это предупреждение, не соответствующим своему положению, и раздумала. Садясь на этот пуф, Пётр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелёными листьями критоне. Садясь на диван и проходя мимо стола, вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели, вдова зацепилась чёрным кружевом чёрной мантилей за резьбу стола.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 Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел, насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище, то, которое назначила Просковья Фёдоровна, будет стоить 200 рублей. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело.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 «Да», — прошептала она, — «до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти и ещё просил увезти Володю». Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала весёлым мальчиком, школьником, потом взрослым партнёром, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича.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 Ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним, и что с ним этого случиться не должно и не может, что, думая так, он поддаётся мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Пётр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, Как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему. После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесённых Иваном Ильичом, подробности эти узнал Пётр Иванович только потому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Просковьи Фёдоровны. Вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.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 Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но подумав несколько и из приличия побронив наше правительство за его скаредность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и очевидно стала придумывать средства избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошёл в переднюю. В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикобраке, распродажа старинных вещей. Пётр Иванович встретил священника и ещё несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидал знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в чёрном. Талия её очень тонкая, казалась ещё тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид.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 каким Пётр Иванович помнил его в правоведении. Глаза у него были и заплаканные, и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в 13-14 лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Пётр Иванович кивнул ему головой и вошёл в комнату мертвеца. Началась панихида. Свечи, стоны, ладан, слёзы, всхалипывание.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 Пётру Ивановичу особенно приятно было отдохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты. «Куда прикажете?» — спросил кучер. «Не поздно. Заеду ещё к Фёдору Васильевичу». И Пётр Иванович поехал и действительно застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым. Два.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 В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к лёгкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг. Но в общественных он был часто игрив и остроумен, и всегда добродушен, приличен и боненфант, bon как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком. Боненфант. Bon Добрый малый.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 Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно. Фрондирующее против губернатора общества было дружное и хорошее. Жалования было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имеющий способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что, в общем, он всегда был в выигрыше. После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился со своей будущей женой. Просковья Фёдоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновения от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, лёгкие отношения с Просковьей Фёдоровной. Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений,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 Иван Ильич не имел ясного определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, а с чего же и не жениться?» — сказал он себе. Девица Просковья Федоровна была хорошего дворянского рода, не дурна. было маленькая состояница. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и это была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалование,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 которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал весёлые приятности и, если находил их, был очень благодарен. Если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нём находил приятности. Ивана Ильича оценили как хорошего служаку и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их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 Просковья Фёдоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор. И ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюблённости, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаённой вражды, выражавшиеся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно быть так. Но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью всей деятельности в семье.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 он решал ехать в петербург хлопотать и чтобы наказать их тех которые не умели ценить его перейти в другое министерство на другой день несмотря на все отговоры жены и шурина он поехал в петербург он ехал за одним выпросить место в пять тысяч жалованье он уже не держался никакого министерства направления или рода деятельности ему нужно только было место место с пятью тысячами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 а Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу. В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашёл Захара Ивановича и получил обещание верного места в своём прежнем министерстве юстиции. Через неделю он телеграфировал Жене. «Захар, место Миллера. При первом докладе получаю назначение».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 Одно, усиливающее другое, всё время не оставляло его. Нашлась квартира, прелестная, то самое, о чём мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приёмные комнаты, удобный и грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына. Всё как нарушно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный камильфотный стиль, обивку. И всё росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожидание. Он понял тот камильфотный, изящный и непошлый характер, который примет всё, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какую она будет. Глядя на гостиную, еще неоконченную он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизоньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял всё хуже, чем есть, чтобы поразить их. Всё это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности. Он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные,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 И Ивану Ильичу было весело, и всё было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет. У Прасковья Фёдоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять всё у дорогого кондитера и взял много тортов. И ссора была за то, что торты остались, а счёт кондитера был в 45 рублей. Ссора была большая и неприятная, так что просковья Фёдоровна сказала ему «Дурак!»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 Дурное расположение духа это, всё усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе головиных приятность лёгкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала лёгкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще, опять остались одни островки и тех мало, на которых муж с женой могли сходить без взрыва.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 уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение своё просковья Фёдоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж её имеет ужасный характер и сделал несчастье её жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалования». И это ещё более раздражало её против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти её. И она раздражалась, скрывала это. И это скрытое раздражение её усиливало его раздражение. После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив, и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, что это от болезни,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 принимай аккуратно лекарство дай рецепт я пошлю герасима в аптеку и она пошла одеваться он не переводил дыхание пока она была в комнате и тяжело вздохнул когда она вышла ну что ж сказал он может быть точно ничего ещё». он стал принимать лекарства исполнять предписания доктора которые изменились по случаю исследования мочи но тут как раз так случилось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 Ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы всё слабели. Нельзя было себя обманывать. Что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нём. И он один знал про это. Все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что всё на свете идёт по-прежнему.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 да и засидится за винтом до часа. «Ну, когда же?» — скажет Иван Ильич с досадою. «Один раз у Петра Ивановича». «А вчера с Шебеком». «Всё равно я не мог спать от боли». «Да там уже от чего бы то ни было. Только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас». Внешне, высказываемое другим и ему самому отношение Просковьи Фёдоровны, было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь эта – есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у неё невольно, но от этого ему не легче было. В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает тоже странное к себе отношение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 И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему. Он глядит на Михаила Михайловича, партнёра, как он бьёт по столу с сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж, он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далекую руку?» Думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим, и проигрывает шлем без трёх, и что ужаснее всего, это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему всё равно. И ужасно думать, отчего ему всё равно. Все видят, что ему тяжело, и говорят ему, «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». «Отдохнуть?» «Нет, он нисколько не устал». Они доигрывают Роббер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может её рассеять. Они ужинают и разъезжаются. И Иван Ильич остаётся один с осознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других